Глава восьмая. Монастырь. Когда женский монастырь в Роуте, да и на всем побережье имеет свой устав, свой цвет и крой одежды для монахинь, но в целом сходство больше, чем различий. Почти всегда высокие стены, за которыми скрыты древние строения. И строгие одежды темных тонов. Только белые сестры носят светлые, но не белые. Их платье из небеленного льняного холста. Только у настоятельницы и ее ближних помощниц одежды из тонкой, хорошей выделки шерсти, но такого же цвета. Некоторые монастыри стоят на земле, защищенные от колдовства. Колдуны там бессильны, а амулеты не работают. Как правило, такой земли немного. Внутри монастырской ограды и то не всюду. Защита от колдовства внутри монастырей – это особое свойство. То ли изначальное для таких мест, то ли созданное кем-то могущественным многие века назад. Древний обитель белых сестер была как раз такой – колдовать там нельзя. Но мало кому это интересно. Можно прожить жизнь, никак не касаясь колдовства. Вообще взаимоотношения колдовства и пламени сложны и мало кому понятны. Например, серебряный браслет из храма, вроде того, что носила Рина, не мог бы надеть колдун, и при обрядах в храме не следовало иметь при себе колдовские амулеты. Однако колдовская гильдия своя в каждой стране существует под началом храма. Рина как-то попросила разъяснение у священника в Ленгаре. Леди Рина, дело в том, что различные силы нашего мира существуют в согласии, они не отрицают и даже дополняют друг друга, и это прекрасно. Это говорит о равновесии и безопасности. Но многое должно быть отдельно. Огонь и вода, например. Вам понятно? В целом она поняла. Старый священник умел говорить просто о сложном. Тогда они гуляли по парку, и он называл ее «Леди Ринной». Внутри храма просто Ринной. Внутри храма не было титулов, не было фамилий. Перед пламенем все равны, и каждый сам за себя». Рина подбросила поленье в очаг во дворе монастыря, вглядываясь в играющие огненные языки. Какое имя назвал Рик во время их венчания? Теперь не узнаешь. Спросить не у кого. Разве что у священника в Ленгаре, если он запомнил. Почему венчание вообще состоялось? Считается, что люди совсем друг другу неподходящие, обвенчаться не могут. Пламя гаснет, и обряд останавливается. А у них получилось. Да, она хотела этого, чтобы обряд состоялся, но не по-настоящему, всего лишь, чтобы можно было сбежать. Она совсем запуталась. Хотела то, не хотела это, хотела солгать у пламени, но что получилось в результате? Пора, Леди Ринна. надо успеть на общую молитву, позвала ее сестра Рута. Сестра Рута ее опекала и раньше, и в этот приезд, а тетя была слишком занята. А потом вообще уехала. Впрочем, Ринну пока это не беспокоило. Она получила, что хотела. Покой. Возможность затаиться и подумать. Ненадолго. Дорога в обитель показалась быстрой. Они с тетей Астерией говорили о всякой всячине. И совсем ничего о важном. Тебе нужно отдохнуть, помолиться, прийти в себя. Потом придет просветление, твердо заявила тетя. Ты много пережила. «Будем говорить о делах только после отдыха и молитв. И не спорь, девочка. Хорошо?» Ринна и не спорила, но некоторые вещи хотелось выяснить. «Тетя, как получилось, что мы встретились? И вообще, Клайк что-то сообщал тебе?» «Еще бы! Неужели ты решила, что будешь брошена на произвол судьбы?» «Клайк оставил дела и помчался ко мне. Ты ведь исчезла из Ленгора. Непонятно, как тебе удалось. Точнее, как он это позволил. Такая оплошность. И если бы не твое письмо, мы бы не узнали, что ты уехала с цирком. С цирком! Это ужасно. Арине казалось, что найти ее было бы несложно. Но действительно, проследить за цирком легко. Но как узнать, куда направился какой-то там бродяга-музыкант? «А просто с нищим музыкантом», — улыбнулась она. Тетя поморщилась, достала из сумки полотняный мешочек с травами и понюхала. «Не знаю, что хуже. Девочка, я не сплю, который день все думаю о тебе. А цирк — вместилище порока. Они, подданные королей, живут по своим обычаям, принятым еще при старых богах. Прибежище сумасшедших, поставщики наложниц для развратников. Мне всегда не нравилось, что в Ленгар приглашают цирки. Как только доберемся до обители, позовем лекарей и повитуху». «Это лишнее, тетя!» — Ринна грустно улыбнулась. «Циркачи вовсе не ужасны. Не ужаснее прочих людей, уверяю. И я вовсе неплохо прожила эти дни. Кстати, муж не прикасался ко мне. Мы договорились перед венчанием. Я обещала заплатить ему за помощь. О, вот как!» — лицо тети Астерии просветлело. «Но это замечательно!» «Это все меняет!» «Какая ты умница!» Все-таки Ленгар правильно вас воспитывал, научил не терять голову в трудные моменты. «Надеюсь», — сказала Рина без особой уверенности. Но венчание состоялось с разрешения короля. «О, пламя светлое! Хорошо бы получить с твоего циркача разводное письмо. Тогда и вовсе не должно быть проблем. К тому же...» Она резко замолчала. «Разводное письмо?» Рина удивилась, впервые услышав о таком документе. «Конечно!» Отказ от прав и согласие на развод. И признание внесостоятельности. Ему это ничего не стоит. А тебе не придется приносить покаяние и возмещать ему лишение брачных прав. Сколько ты должна денег? 100 серебряных дреров. О, думаю, этого достаточно. Твой брат привез деньги. Тетя понизила голос. Весьма крупную сумму. Можешь быть спокойно. Клайк привез деньги? Мне? Сердце Рины затопило благодарность. И сколько же? «Если тебе так интересно?» «Семь тысяч дреров!» Он примчался, все мне рассказал. Мы долго говорили, думали, как тебе помочь. и «Итак, кстати, пришло твое письмо. Клайк отправился к банкирам, а я послала карету в Раби и сама бросилась в Асфорд, королю. Но теперь это, конечно, подождет». «Семь тысяч!» тихо повторила Рина. «Я в долгу перед ним за щедрость». «Глупенькая! Все близкие люди в долгу друг перед другом». У тебя теперь есть возможность осознать свое истинное предназначение. Бывает, сразу и не поймешь. Но это идет отсюда. Она прижала руку к груди. Я тоже была молодой, легкомысленной. Но, проведя годы в обители, я благодарна за это судьбе. Это место тишины и покоя. И здесь начинаешь понимать, как тщетен и суетен мир. Это лучшее место на земле. Соглашусь, так и есть. Рина не собиралась спорить. Это лучшее место для тех, кто ищет тишины. Но мне нужно не это. Мне нужна моя жизнь. «Как?» – ахнула тетя. «Теперь тебе лучше раз и навсегда найти защиту от искушений. Только твой ужасный муж чего стоит? Бродяга. Циркач. Тетя, я сбежала от него не потому, что он ужасен», – призналась Рина. «Он очень нравится мне. Это прямо насмешка, что законный союз с мужчиной, который мне так нравится – оскорбление для венишей». Эти слова сорвались с языка, потому что Ринне очень хотелось сказать, наконец, об этом. «О-о-о!» тетя побледнела и стиснула его руку. «Девочка моя, какое счастье! Ты теперь со мной! Твоя судьба ясна, но...» — она погрозила пальцем. «Больше ни слова. Хотя последнее...» «Как ты считаешь, твой муж не попросит больше за разводное письмо?» «Он...» — изменил решение и желает взять меня в жену по-настоящему. «Мой дар Тая — ценность для его семьи». Думаю, с ним и обсуждать это не стоит. О, монахиня нахмурилась, это плохо. Но ничего, твой дар ужасно, но придется справляться. Кстати, ты ехала совсем в другую сторону. Хотела запутать следы?» Ирина кивнула. «И где ты встретилась с этой старой интриганкой Раус?» «Случайно, но она мне помогла. Что ж, благослови ее пламя». «И еще, Клайк беспокоится, у тебя нет с собой семейных печатей Ленгоров? «Конечно, нет. Откуда?» Ирина удивилась. «Нет и не было никогда. То, что у нее было, не считалось семейной печатью Ленгаров». «Да, дорогая, Клайк считает, что ваш отец давал тебе распоряжение для банков». «Да, но не печати. Они все у Клайка. И я не претендую на имущество Венеши. Клайк боится, что я потребую чего-то в банке от его имени?» «Все-таки осторожный брат забеспокоился». «Конечно же, нет». Тетя Астерия легко улыбнулась но он стремится к порядку в делах. Ах, дорогая, я так рада. После этого они говорили о всякой всячине, о том, как тетя в юности училась в школе для девочек, о забавных происшествиях при дворе, которые случились еще до войны. Но это отвлекало от того, о чем хотелось пока не думать. «Пора на молитву, леди Ринна», опять напомнила сестра Рута. «Уже иду?» Ринна бросила последние поленца. Ей особенно не досаждали, но порядки в монастыре для всех одни. Общая молитва значит общая. «Прошлой ночью очень похолодало», сказала монахиня за своей подопечной. «Я взяла для вас плащ у сестры-костелянши. Отнесла в вашу келью». «Спасибо, сестра». Вот и осень. Где сейчас цирк? Где Рик? Даже неприветливого Ивора Рина была бы не прочь повидать. Только повидать. И клею. С маленькой циркачкой было так легко и забавно. И Мару. Неизвестно, встретятся ли они еще. Скорее всего, никогда. Этой мысли было немного грустно. Матушка составила список книг для вас. Пожалуйста, не откладывайте это послушание. Когда она вернется, то захочет убедиться, что вы все исполнили. Вы читаете не те книги, Лидия Ринна. Я принесла вам еще свечей. Незачем портить глаза. Спасибо, сестра. Я стараюсь. Книги, отложенные тетей, навевали сон. Что-то поучительное и философское, без капли занимательности. В них не было нужных ей ответов, да и не хотелось искать их в книгах. Сама Ринна взяла в монастырской библиотеке один из томов истории королевств. Это было, по крайней мере, не скучно. Хотя она все равно ловила себя на том, что подолгу, бездумно смотрела на страницы, не различая букв, думая о своем. Последние дни вспоминались так и так представали то в одном свете, то совсем иначе. И множество мелочей, когда-то незамеченных, вдруг всплывали в памяти. Я на кухне в нее и влюбился. Но это, увы, ложь. Мне не говорили, что чтение книг — послушание. Мое послушание — шить белье в швейной, если я правильно поняла, сестра, кротко заметила она. Я выполняю свои уроки в полной мере. Ей и тут не хотелось терять некоторую независимость. Хотя бы читать, что хочется. Постоянный контроль со стороны монахинь раздражал. Да, бездельничать в монастыре не полагалось. И символическое послушание, то есть какую-то работу, Рина получала всегда, когда гасела здесь. На этот раз тетя наградила нелюбимым шитьем. Настояла, что пересиливать себя Рине полезно. Но это была мелочь. А спорить с настоятельницей опять же не позволяли монастырские правила. Еще тоже впервые Ринну поселили не в гостевых покоях, а в том крыле, где жили послушницы. В гостевых покоях затеяли менять пол перед ежегодным приездом королевы. Тоже мелочь, конечно. Гостевые покои — это не комнаты в богатом замке. Это просто кельи для знатных паломниц. Они немного больше и светлее, чем в крыле послушниц. но и только. Здесь нигде нет роскоши. Это монастырь. И никому не следует об этом забывать. — Ваша рысь вчера опять приходила к воротам, — сообщила сестра Рута, поджав губы совсем как тетя Астерия. — Надеюсь, она не помешала. Невозмутимо отозвалась Ринна. Она не волновалась за Мику, потому что то и дело слышала ее, прикладывая совсем небольшие усилия. Это стало еще проще, чем раньше. Лишнее доказательство того, что дартая не колдовской. Но поскольку настоятельница его не одобряла, другие монахини тоже не одобряли. До приезда королевы Савадины Ринне хотелось бы уехать. Тетя, кажется, была согласна. Вообще тетя не спорила, соглашалась, советовала успокоиться и больше молиться. Но Рине уже не терпелось дождаться ее и обо всем поговорить наконец. Напоминание монахини сделало свое дело. идя по коридору, Рина невольно позвала Мику и сразу влетела в нее. Вот уже вокруг колючий кустарник, трава, влажный холодный ветер, такой вкусный свежий воздух. Видно, причина этой легкости единения со зверем и была в том, что Рину... Совсем не тянула на общую молитву, но деваться было некуда. Она стала позади послушниц, не желая лишнего внимания. Ринна-рысь затаилась в кустах. Карета? Неподалеку от ворот стояла большая дорожная карета, запряженная парой. Кучер скучал на козлах. Какой-то мужчина присел на откинутую скамейку и ждал. Ничего удивительного. Экипажи въезжали в монастырский двор только с особого разрешения. Мужчины не могли пройти дальше Привратницкой. Гостевого дома или приемной палаты. Даже пол в покоях, которые готовили сейчас для королевы, наборный паркет, хоть и скромный на вид, укладывали мастерицы, выписанные откуда-то издалека. Из ворот вышел Вернон Сейри собственной персоной. "Ледирины нет», — сообщил он ожидающему. «Говорят, настоятельница уже отправила ее куда-то». «Куда именно?» — сердито каркнул мужчина. «Можете пойти и спросить сами», — нелюбезно ответил Вернон. Они утверждают, что не знают. Родные ее спрятали, это понятно. Заперли в одном из семейных замков. Сочувствую вам, Эсс. Незнакомец запрыгнул в карету и захлопнул дверцу. Ирина перестала слышать их голоса. Она не удивилась. Тетя считает Вернона с не неподходящей для нее компании. Но ей предстоит добираться до Лира, а потом до Гринзеля. И не исключено, что с Верноном это было бы приятнее и проще. Имея 7000 тысяч... Она может путешествовать с комфортом, нанять прислугу и компаньонку, то есть соблюдать все приличия. Вот с компаньонкой тетя как раз могла бы посодействовать. Неужели вместо помощи она собралась мешать? Впервые Рина ощутила в душе холодок беспокойства. «Леди?» Сестра Рута тронула ее за локоть. «Леди, что с вами? Вы задумались?» Молитва уже закончилась. «Я просто увлеклась сестра», — пояснила Рина любезно. «Это хорошо», — «Истовая молитва просветляет. Пойдемте, я провожу вас в келью». «Я сама дойду», — отмахнулась она. «Сестра, вы знаете, последнее время меня кто-нибудь спрашивал? Хотел видеть?» «Нет, леди, никто». «Я сама спрошу привратницы». «Не надо, леди». «Почему? Мне запрещено пройтись до ворота обратно». «Теперь ей хотелось узнать, скажет ли правду привратница». «Не сказала». Посмотрела с участием и заверила, что никто не приезжал к леди Рине в Вениш. «Ах, только что?» «Нет, только что тем более никто». «А что, Ледерина, ждет кого-то именно сегодня?» «Вам всем приказано никого не пускать ко мне?» «И обманывать?» — спросила она у сестры Руты, когда они шли обратно. Та помолчала, насупившись, и все же ответила. «Приказано оберегать, наставлять, заботиться. Вам предстоит важное дело». Следует готовиться, а не тратить время впустую. «И что, по-вашему, мне предстоит?» Монахиня снова помолчала, подбирая слова, потом сказала. Исполнить долг. Разве вы не сами отказались от иной судьбы? За вас внесли вклад в обитель. Покажите себя правильно всего лишь и когда-нибудь замените нашу настоятельницу. Она и не мечтает о лучшей доле для вас». «Вклад в обитель?» — медленно повторила Рина. — Клайк привез не деньги для нее, Он привез монастырский вклад, чтобы она могла сразу принять постриг. И ещё земли, — быстро добавила монахиня. — Матушка-настоятельница поехала получить с графа Ленгара документы на земли, записанные в ваше приданное. — Все будет очень хорошо, дорогая леди. Ведь к вам всегда здесь так хорошо относились. Не надо ничего портить. Она умоляюще посмотрела на Ринну. Понятно, — сказала Рина. Я уезжаю отсюда. Могу даже уйти пешком. Как будто вспышка осветила разум, а в душе поднялась паника. Что происходит? Она спала и проснулась? Если уйти, то именно сейчас. У них уже все решено. И решала не только тетя Астерия. Вся семья, родственники ее не посмеют задержать. Она почти бегом вернулась в келью, побросала в сумку вещи, те немногие мелочи, что у нее были. Кошелек, белье, теплый плащ оказался кстати. А вот платье, купленное в рабе, пропало из кельи. Придется уходить в наполовину монашеском одеянии. О, пламя!» Рик был прав. Но даже при худшем раскладе Ринна справедливо рассчитывала на долгие уговоры, на увещевание и была к ним готова. Хотя до последнего хотела бы верить тете Астерии. Но такой обман! За нее все решили. В монастырь уходят добровольно. Она не согласится добровольно. Монахи не выходили и смотрели ей вслед, но не мешали. А вот железные ворота и калитку успели закрыть. Перед ней выросла рослая фигура старшей привратницы. «Вернитесь в келью, леди Ринна», — сказала привратница. «Вы разволновались из-за каких-то пустяков? Помолитесь у пламени». К ней уже спешила помощница-настоятельница в окружении старших монахинь. «Всего лишь калитка, всего лишь засов. Не может быть, чтобы Рину Вениш удерживали силой!» «Я только что пришла в себя», — заявила она. «Благодарю за все и желаю счастливо оставаться». Она скользнула за спину привратницы и рванул за сов. Он отодвинулся так легко, и калитка почти открылась. «Леди Ринна! Привратница уверенно заломила ей руки за спину и отбросила от калитки. «Где мешок?» — вызгливо крикнула помощница настоятельницы. «Держите ее!» Мешок тут же набросили Ирине на голову очень ловко. Это был какой-то странный мешок потому что ее вдруг закрутило и потянула в какой-то белёсый туман. Она очнулась в своей келье. Виски ломила и сушила в горле. Воды! Она встала, пошатываясь. На столе стоял кувшинчик с водой. ее осталось на дне. Ирина жадно выпила. С опаской посмотрела на кувшинчик. Но эту воду сестра Рута принесла с утра. Последние воспоминания нахлынули. Привратница заломила ей руки. Немыслимо. Запястья до сих пор болели. И ее определенно чем-то отравили, чтобы легче было справиться. Она вдохнула отраву, которой был пропитан мешок. Что-то сладкое, неприятное, незнакомое. Рина многое могла отличить по запаху. Любой букет специй. В этом ей вообще не было равных. Но это... Хотелось еще воды. И она подошла к двери, дернула. Было заперто. Она постучала, сначала тихо, потом со всей силы. И скоро услышала звук отпираемой задвижки. И сестра Рута скользнула в келью. «Ах, леди Рина, Она укоризненно покачала головой. «Что вы наделали? Ведь все было бы так хорошо!» В руках она держала полный кувшинчик с водой. Ирина, благодарно улыбнувшись, взяла его и стала пить из горлышка. Но, разумеется, как она могла. «Леди следует наливать воду в стакан? Сестра Рута, умоляю, скажите правду!» «Я понимаю, вам приказано меня обманывать, но разве ложь не зло?» «Умоляю вас». «Ложь не зло, если она для помощи и спасения», — тихо сказала монахиня. «Лучше доверьтесь тем, кто вас любит, и не вынуждайте лгать». «Умоляю, скажите правду». «Мой муж приезжал сюда?» «Искал меня?» «Нет», — твердо сказала сестра Рута. «Я ничего об этом не знаю. И лучше оставьте такие мысли, леди Ринна. Матушка-помощница скоро придет поговорить с вами». Отнеситесь к ней с кротостью и вниманием. Матушка-настоятельница поручила ей заботу о вас. Сестра Рута, я хочу говорить с тетей только с тетей. Матушка настоятельница вернется не скоро. Ее задержала в Асварде, ее Величество. Но сестра помощница разрешит ваши трудности, не сомневайтесь. Я здесь не чтобы разрешать трудности, а просить помощи у родного мне человека. И я не чувствую призвания быть монахиней, так что все это пустая трата времени. Сестра Рута сделала большие глаза и замахала руками. И вдруг, приблизившись к Рине, сказала очень тихо. «Он приезжал, да, ваш муж. Требовал вас. Утверждал, что вы должны ему деньги. Ему сказали, что вас здесь нет. Он пообещал вернуться и подписать какой-то документ, но только за 200 дреров». Она отстранилась и сказала громко. «Отдыхайте, леди Рина, и молитесь. Спасибо, сестра Рута». Едва успела сказать Ринна, потому что монахиня почти сбежала из кельи. «Ясно!» — она опасалась разговаривать. «Ей не велели. Этим займется сестра-помощница. Рик был здесь. Требовал деньги? Вернется за деньгами? Он требовал встречи с ней, вот что важно. Разводное письмо за 200 серебряных?» Ринна без сил рухнула на жесткую монастырскую кровать. «Так хотелось что-то вспомнить, решить, понять!» «Понять очень надо!» Но глаза закрывались, и держать их открытыми не было никаких сил. Матушка-помощница пришла на следующий день. Ее сопровождали три монахини, и с ними сестра Рута позади всех. Для матушки внесли стул с высокой спинкой. Монахини стали за ней в ряд. Рина тоже осталась стоять. «Хорошо ли вы себя чувствуете, дитя мое?» Матушка была такой ласковой. «Вполне благодарю. Скоро ли я увижу тетю?» Матушку-настоятельницу, я хотела сказать. Всему свой срок. Как вы продвинулись в изучении отобранных для вас трактатов? Боюсь, я не преуспела. Не стала юлить Ирина. Была уверена, что скоро покину это благословенное место. Защищать близких — долг каждого, сказала помощница тем же ласковым голосом. Даже защищать от них самих. Вразумлять, указывать на ошибки и направлять, особенно если неразумные упорствуют. «Вразумлять не только на словах. Это необходимо для самых заблудших». «И тетя, то есть матушка-настоятельница, уполномочила вас вразумлять меня всеми доступными способами?» Уточнила Ирина даже с некоторым любопытством. «Именно. Увы, она осознает, что по отношению к вам может быть недостаточно твердой». Леди Рина, подумайте о том, что потворствовать вашим порывам, желанию уйти неизвестно куда и, возможно, оказаться во власти пороков и болезней, стать жертвой искушений, кто знает, чего еще. Это жестокость по отношению к вам. Наши стены могут стать для вас лучшим домом. Любому разумному человеку это понятно. Помощница умела говорить речи. Она чеканила слова, словно вбивая их в разум Рины. «Я поняла, матушка», — сказала так ротко, и «это было для нее не так-то просто». «Я сбегу при первом же удобном случае». Вот что это означало. «Нам бы хотелось, чтобы ваш постриг состоялся через 14 дней», — помощница опять заговорила ласково. «Так быстро! Но разве это возможно? Я не была послушницей». «Это возможно», — заверила помощница. «Я знаю, что скоро сюда приедет королева». — Мне бы хотелось сначала побеседовать с ней, матушка. — Не думаю, дитя мое. Ее величеству ни к чему не нужны встречи. Я обычно отличаю истинное смирение от притворного, так что вы меня не обманули. Я бы тоже отложила ваш постриг. К чему спешить? Она вздохнула. — Но вы в опасности. А пока изучайте трактаты и готовьтесь изложить их назначенной сестре. Это время вы проведете на хлебе и воде, не покидай келью. Вам понятно? О да! Рина усмехнулась. И вам лучше оставить свою дерзость. Монахиня мимолетно нахмурилась. Мы тут предпочитаем увещевать. Но вы понимаете, что розги пару раз в неделю могут убедить вообще кого угодно? Она улыбнулась, словно вспоминая что-то хорошее. И встала. Леди, отвечайте. О, я понимаю, матушка. Они ушли, прихватив с собой стул сестра рута замешкалась чтобы сказать будь послушный смирить нрав умоляю это келье благо есть кельи для раздумий там нет окна так тесно что нельзя лечь на пол в полный рост о да я поняла кивнула ринна странно что хотелось рассмеяться в столь невеселых обстоятельствах что ее здесь могут например выпороть она не поверила и потом монашеские обеты тоже дают у пламени Так что никаких ложных клятв больше. А хлеб с водой — чепуха. Напугали. «Сестра, приносите мне только чистую воду, безо всяких снадобий», — попросила Рина. «Мне нужна ясная голова. Буду в неоплатном долгу перед вами». «Я прослежу, ваша вода будет чистой», — пообещал монахиня. «И будьте же разумны». «Еще бы! Только на разум и оставалось надеяться. Но еще больше на счастливый случай». Если бы проснуться и события последних дней оказались сном, то, что случилось, только на кошмарный сон и было похоже. Этот монастырь всегда казался Рине местом приветливым и светлым, несмотря на сумрачность его коридоров. А здешние не были добрыми и внимательными, потому что прежде они не пытались вразумлять ее насильно. Конечно. Зачем бы? И то, что к угрозам перешли практически сразу. Почему? Она злилась на тетю Астерию. На брата, но не слишком. Попытка запереть ее здесь с их стороны была естественной. А замужество за циркачом или бродягой, конечно, казалось чем-то недопустимым. Особенно тете. Но и брата задевает, что она будет вести жизнь, недостойную венишей. Он не верит, что она способна сама справиться, найти выход и жить, не роняя достоинства своей крови. Проще заставить ее принять постриг и забыть о проблеме навсегда. Вот этого она не могла простить и никогда не сможет. С ней не пытались поговорить, спросить о желаниях, помочь, вместе найти выход. Ведь деньги открывают множество возможностей, но ей не позволили. Как ни крути, а монашеский обед – самый простой и безотказный способ развести ее с Риком. И не станет этого унизительного для Венишей брака. Не надо ждать положенные сроки, и не будет пути назад. А Рик может потребовать компенсации, если его захотят слушать. Но это не вернет ей свободу. А Рику дадут денег или заставят замолчать как-нибудь иначе. Впрочем, он ведь уже назвал цену. Двести дреров. Получив тысячи, монахини не станут мелочиться. Проще заплатить. Рик отступился. А чего она хотела? Чтобы цирк Кавертона взял монастырь приступом? Смешно. Рина вытерла мокрые от слез глаза. Какая она дурочка! Что натворила? Сама виновата. И еще король Фаруд. Все началось с его нелепого решения. Вот зачем? Рик не пускал ее в монастырь. Да, сначала обещал, но потом передумал и вполне ясно объяснил, что ее ждет, как знал. Она не поняла, не поверила. И никогда не поверила бы, что такое случится с ней. Женский монастырь омут. Сил сопротивляться нет а помощи не будет. Как выплыть? Горько, что такую участь ей уготовили близкие люди, уверенные, так лучше. Леди Раус тоже предупреждала, и она одобряла монастырь. Именно так. Она считала, что Рине в монастыре не понравится, но ее пребывание тут к лучшему и пыталась сказать, что рядом с Верноном ей нечего делать. Это понятно. Бывшая первая леди двора смотрела на дела так же, как тетя, как брат. И должно быть, как вся знать Рота, Лучше стать монахиней, чем потерять положение и разделить жизнь с простолюдином. Воду Ринни приносили чистую и свежую. Она долго принюхивалась, прежде чем пить. Хотя, конечно, сестра Рута внушала доверие. А воду приносила именно она. Хлеб всякий раз был черствый. Но это к лучшему. Его приходилось есть медленно и надольше хватало. Хлеб она тоже обнюхивала, стараясь уловить подозрительные. Книги лишь вяло полистала и оставила раскрытыми. Даже смотреть на них не хотелось. Но пусть видит, что леди Ринна подчинилась и усердно изучает эту зубодробительную писанину. «Вы не проявляете усердия, леди!» Это одна из старших сестер явилась с проверкой. Зашла без стука, прошлась, заглядывая в каждый угол. Кстати, а раньше монахи не стучались прежде чем войти? Я стараюсь, сестра, Рина опустила взгляд. Может быть, я также буду шить? Дела следует чередовать. Это было неосторожно. Глаза монахини гневно сверкнули. Дело не в том, чтобы занять вас работой, леди, а в том, чтобы вы смирили свой дух и подчинили его благоразумию. И вам сейчас не время рассуждать, чем стоит заниматься, а чем нет. И драгоценности несомненно вредят. Их следовало снять, только переступив наш порог. Снимите и отдайте мне. К тому же надо проверить их на заклятие, чтобы знать, были ли вы чисты от колдовства до прихода сюда. Рина на мгновение замерла. Даже так? Не просто быть настолько покорной. Пусть проверят при мне, сказала она. Я не отдам эти вещи. Это украшение моей матери. И сомнений в их чистоте до сих пор не было. Опять дело не в этом. Вы не желаете смирять дух? Он нуждается в лечении. Смирение, леди!» Она выглянула за дверь, позвала. Зашли несколько монахинь. Превратница снова больно заломила Рине руки за спину, попутно вынуждая упасть на колени. Другая тут же аккуратно вынула серьги из ее ушей и сняла с шеи цепочку с подвеской. Ринна лишь стискивала зубы от беспомощной ярости. «Осмотрите тут все!» — велела старшая монахиня. «Пойдемте, леди!» Тесно обступив, ее провели в другое крыло и втолкнули в маленькую комнатку. «Молитесь и размышляйте, леди! Три дня!» Дверь захлопнулась. Замок звякнул. Вот она, комната для раздумий. Без окон. Действительно маленькая и тихая. Никакой мебели, только одеяло на деревянном полу. Размышляй, не хочу. Некоторое время Рина лишь бессильно стискивала зубы и сжимала кулаки. Но успокоиться пришлось, конечно вот на размышление о смирении не тянуло вовсе. Она наконец легла и задремала, завернувшись в одеяло. И это было лучшее, что с ней могло случиться. Рысь притаилась в кустах. Неподалеку настойчиво шуршал молодой заяц, и упускать его было по меньшей мере глупо. Прыжок еще один, и когти вонзились в мягкое податливое тельце добычи. Рысь была голодна и не стала медлить. Разом перекусила шею жертвы, и принялась рвать зубами теплое вкусное мясо, придерживая тушку когтистой лапой. Ринна никогда не соединялась со зверем во время охоты, но это соединение было случайным во сне и поэтому неполным. Сама Ринна никогда не стала бы охотиться, но и не подумала мешать. Она была голодной и мечтала съесть что-то, кроме черстового хлеба с водой. Свежее мясо с кровью оказалось вкусным. Наевшись, она забралась на дерево и улеглась на толстую ветку, отдыхая. Запахи и звуки леса были приятны и легко дышалось. Ринна наслаждалась. Это была жизнь. А там, внутри каменных стен, не жизнь. Не жизнь — это ведь смерть, а комната без окон — это склеп. Отдохнув, она некоторое время бегала по лесу, потом вернулась к монастырю и затаилась, разглядывая его. Ринна никогда еще этого не делала, то есть не осматривала стены снаружи глазами рыси. Они высокие. Но вовсе не гладкие, можно забраться. Жаль, рядом не растут деревья. Но рысь легко прыгает с места на три человеческих роста. Так что кое-где стену можно перепрыгнуть. Не там, где главный вход, а позади. Осталось сопоставить вид изнутри и вид снаружи, чтобы не прыгать вслепую. Для этого были бы, кстати, человеческие глаза. Но их неосторожная обладательница заперла в комнате для раздумий. Ну хорошо. Вот она прыгнет, проберется внутрь. Что дальше? У сестры привратницы есть оружие. И еще у кого-то наверняка тоже. Ведь монастырь стоит в лесу. Тут бродят дикие звери. Если бы по-прежнему ходить молиться к священному пламени, очаг совсем близко от ворот, чтобы всякий входящий первым делом мог подойти. Но все равно рыси надо забраться на стену и присмотреться. Ворота со скрипом приоткрылись и выпустили двух мужчин в сопровождении привратницы. Кажется, они учтиво распрощались и направились к навязи, где стояли лошади. Это были Рик и Ивр. Почти не думая, Ринна в несколько прыжков преодолела разделяющее их расстояние. Замерла в нескольких шагах, зарычала. Рик тут же шагнул к ней, протягивая руку. «Хорошая, ты моя, я твой. Слушайся, успокойся». «Слушайся», — услышала она. Обычная формула подчинения зверя. И в первый момент Рине захотелось послушаться. Но уже в следующей она опомнилась. Она не рысь. превратница тоже заметила зверя, выбежала с большой палкой перевес. Ивор задержал ее. «Не надо, сестра. Мой друг Тай. Рысь нам не опасна». Рина рыкнула в сторону монахини, скребя когтями землю. «Убирайся прочь». «Уйдите, не отвлекайте», попросил Ивар. «Может быть, мы ее сейчас поймаем». «Ох, если бы!» вздохнула превратница. «Страшная зверюга, наглая, всех тут пугает. «Давно надо за охотником послать в поселок! И пятясь отступила за ворота. «Иди сюда. Слушайся. Я твой. Иди ко мне!» Продолжал свою Рик, но это уже не действовало. Рина подошла. Сама. Охотно потерлась за гривком а его ладонь. Ивор тоже подошел. «Видишь? Она рядом. Здесь. Раз рысь не уходит. Это обитель рунишек сказал Рик. «Ты уверен, что зверь тот самый?» — усомнился Ивар. Еще бы не уверен. Да его вот ошейник, смотри. Рик поддел пальцем кожаный шнурок. Она в монастыре. И что предлагаешь? Рыть подкоп под стену? Не поможет. Стены старые, наверняка с защитой которой тысячи лет. Это внутри заклятия нельзя наложить, а снаружи даже нужно. Ледирина, просыпайтесь, просыпайтесь. Он гладил рысь, теребил шерсть, почесывал за ушами. Ирина жмурилась от удовольствия и мурчала, наслаждаясь его прикосновениями. Вот бы испытать их сейчас наяву, чтобы он прикасался и гладил. Леди Ринна, просыпайтесь! Она открыла глаза в досаде, что прервали такой хороший сон. Эта сестра Рута теребила ее, похлопывала по щекам. Что такое сестра? Ирина села, потерла лицо руками. Я принесла воды. «Вот. Осторожно, не пролейте. И хлеб. Вот», — она показала. Между ломтями хлеба лежал толстый кусок наздреватого желтого сыра. «Клянусь светлым пламенем. Я сама взяла из кухни. Поешьте. Кому надо, чтобы вы слабели? Только сразу, чтобы никто не видел». «Спасибо», — шепнула Ринна. Она видела Рика во сне. Это был сон. А еще в этом сне она съела зайчонка. «Леди, поверьте, настоятельница это не одобрит». Она приказала убедить вас, склонить к постригу, но не таким образом, я уверена. Сестра-помощница мудрая и опытная, но уж очень строгая. Проявите покорность, умоляю леди. Вам сочувствуют многие, но поверьте, против никто и слова не скажет. Спасибо, сестра. Она съела весь сыр до крошки. Было невероятно вкусно.